Итак, первое нападение было с честью отбито. Отержанная победа влила в сердца защитников веру в свои силы, они смело готовились отразить и второе нападение. Хорошо знаешь, что враги не успокоятся. Крупный, атлетического телосложения муха оказался достойным товарищем Абды и Абена. Он легко подбросил топор, Похватал её сильными ловкими пальцами за рукоятку. Но хотя чувство боязни исчезло, меры предосторожности всё же следовало принять. Ставни окон, выходивших на улицу, были же благовременно закрыты на болты, закреплённые железными клиньями. Враги во время первого нападения совсем забыли про эти окна. Сев скидоточив всё своё внимание на воротах и дверях, которые находились под надёжной охраной защитников. Когда наступило затишье, Абэль отправил дёрмена в дом и сказал: "Успокой женщин. Скажи им, чтобы они не пугались, и следи хорошенько за окном на улицу". Вручая дёрмену «Остро наточенный топор», — он добавил. «Когда жизнь висит на волоске, отступать нельзя, иначе погибнешь». В то самое время, когда в доме Абена происходила первая схватка, Абиш и Кокитай побывали с прошением Макен в канцелярии уездного начальника Ояза. И теперь Абеша направлялись в окружной суд. К председателю суда офицер решил зайти один, оставив Кокетая на ступеньках каменного подъезда. Здесь его и нашел Альмагамбет, узнавший от Данияра, где следует искать Абиша. «Ой, Бои, что же ты тут стоишь?» — закричал он во весь голос. «Наших там убивают в Затоне». «Скорее туда! Может, они еще живы!» Кокитай побледнел. «Жди меня здесь! Никуда не уходи!» — крикнул он и, не переводя дыхание, кинулся вверх по широкой лестнице на второй этаж. Аль-Магамбет проводил глазами Кокитая и, обернувшись, неожиданно увидел подошедшего к нему Бай-Магамбета. По суровому лицу, насупленным бровям Рыжбородову, он сразу понял, что человек привез недобрую весть. Ярко-синие глаза Бай Магамбета тревожно сверкали, и от этого казались еще синие. «Неважные новости», — буркнул Бай Магамбет. «Очень неважные». Я был у Данияра. Он велел искать вас в суде. От природы замкнутый Бай Магамбет был невероятно скуп на слова. Он-то умел держать язык за зубами. Недаром Айгерим прозвала его «секретным сундуком Абая». Он привык молчаливо выполнять структуру все поручения, и даже Айгерим никогда не передавал ничего, что слышал от хозяина. Аль-Магамбет понял, что из Бай-Магамбета слово клещами не вытянешь, и расспрашивать его не стал. Через несколько минут из окружного суда торопливо вышли Абиш и Кокитай. Они кинулись К Бай-Магамбету забросали его вопросами. «Бока! Какие новости? Что привез от отца?» Лицо Бай-Магамбета стало еще более строгим. Он вынул из нагрудного кармана сложенное вдвое письмо и молча протянул Абишу. Кокитай стоял рядом с офицером. Они вдвоем прочитали короткую записку, в которой Абай сообщал о своей новой ссоре с Уразбаем и предупреждал о необходимости быть осторожными. Словно предвидев грядущие события, он спрашивал Абиша, где устроились молодые. В казахском доме их легче найти. Возвращение не поискать ли им пристанище в русской семье и как можно скорее долг дружбы, о котором я писал тебе во вчерашнем письме, обязывает нас приложить все усилия, чтобы сохранить жизнь Гармена и Макен. Письмо заканчивалось строчками, написанными дрожащей рукой. Сегодня известный враг мой Он задумал запугать и оскорбить меня. Теперь осталось одно вступить в борьбу со злодеем, не жалея ни крови, ни жизни. Абиш задумался. Что довело его уравновешенного отца до такого страшного гнева? Баймагэмбет сказал, что ночью от уразбая приехали посланцы из Сентей и Сейсяке. Абиш понял, что Абай испил полную чашу оскорблений. Ему стало больно за отца. Сердце его исполнилось ненавидеть кабитчиком. Перед отцом сказала Биш. Я сделаю всё, что требует долг, и не остановлюсь ни перед чем. Только пусть он поскорее переберётся в город. Нам нужны его советы. Бойму Гонбет молча кивнул и быстро зашагал в сторону паровой мельницы, к берегу Иртыша, где его ждала лодка. Абиш В полной офицерской форме и при шпаге с темляком вскочил в коляску. Капитан Ажов кнутом ворановои находцы Денияра и все привождение верхового альмагамбета они помчались с такой скоростью в сторону затона, что встречные прохожие невольно останавливались и смотрели им вслед, недоумевая, куда так торопится молодой поручик. Можно было подумать, что зато не пылает пожар. А зрелище, представшее глазам Абиша в доме Абена, ужаснуло его. По всему двору валялся разбросанный домашний скарб: разбитая посуда, разорванная одежда, запятнанная кровью. Айша, Абен, Муха, Лежали без сознания на полу. Первой очнулась Айша. Едва подняв голову, простонало. Их было много. Человек сорок. Только сейчас ускакали. Абиш нагнулся над Айшой. «А где Дармен и Макэн?» Их увезли на телеге туда. И Аиша вновь впал в забытье. Абиш сразу понял, кто это они. Друзья Даира и Карабая, торговцы из Слободки. Совершив свое черное дело, уразбаевские джигиты торопятся сейчас домой, стараясь замести следы. Их надо догнать в пути. Останься здесь, сказал Абиш Аймаганбету. Собери соседей и окажи им помощь. Протетей в погоню, к Барому. Протетей, беспощадных хлыстал взмылиного воронова и находится. Каляска летела с бешеной скоростью. Набиш беспрестанно повторял: "Гони, гони, скорее, скорее". Вот блеснула зеркальная гладь Иртыша. Офицер увидел у берега барон, готовящийся к отплытию. В сердце подсказывало Абишу, что на нём находятся люди у разбойя, учинившие разгром в доме Абена. Он вырвал кнут из рук катая и захлестал по крупу лошади. У Данияревского иноходца, казалось, выросли крылья, когда он н чел коляску с горки на берег Иртыша. С помоста Абиш на полном ходу соскочил и побежал к парому уже отчелившим от берега. Повёртывай обратно этот челн по-русски и не раздумивая с горяче прыгнул на паром, от которого его отделяла добрая сажень прозрачной зеленоватой воды. Все ожидали, что этот челн полетит в воду. Но смельчак твёрдыми крепкими пальцами вцепился в деревянные перила, И починувшись на указах в одно мгновение очутился на пароме. Догадка Абиша оказалась верной. Поисковым глазами он увидел на пароме Даира, и его же гитов. Необычный поступок офицера произвёл такое впечатление, что когда Абиш крикнул не громким, но решительным голосом корумщику татарину Но ну, живо поворачивай. Тот беспрекословно выполнил его приказание. Кое-кто начал было негодовать, протестовать, но татарин, не обращая на это никакого внимания, повернул баром к берегу, и через несколько минут он был вновь подтянут по мосту из зачален толстыми канатами. Обиш первым соскочил на землю и, приметив на берегу Калинашского городового, прозванного жителями Затона за то на зарыжие усы и грузную фигуру Семистарый, рыжий толстяк, закричал ему городовой: "Сюда!" Семистарый, придерживая шапку, торопливо побежал и, приложив короткий пальчик к козырьку фуражки, вытянулся перед офицером. На этом пороме находятся преступники, сказал отчеканивая каждое слово обиш. Они вот зато не устроили кровопролития и украли девушку. Никого не выпускать на берег. Смотри в оба, понял? Так точно ваше благородие. Чтобы паром не двигался с места, приказывает тебе поручик лаяльно полевой артиллерии Скенбаев. Я вернусь через час. Всё понял. Всё в уж Благородие. Никого на берег не пускать с парома. Евстюхин не двигался. Повторил городовой, не спуская глаз с золотых офицерских погон. Семен Зары воинственно потрогав шашку, важно встал на помосте возле пришвартованного парома. А Абиш вскочил в коляску и крикнул ка-китай, угони во весь дух в город. И снова ка-китай, не жалея кнута, на стёгиле вороновы находился. Тёплый ветер бил в лицо Абишу, но каждая минута казалась ему часом. Вот наконец замелькали знакомые дома, казённые здания, За углом — канцелярия уездного начальника Маковецкого. Здесь Абиш уже побывал утром с прошением Макен. Маковецкий благообразный и обходительный человек, едва достигший 30-летнего возраста, но хорошо образованный, значительно превосходил старых бурбонов и гержиморд вроде Казанцева. Не чуждый к либеральному заигрыванию с местным населением, он знал Абая и встретил его сына весьма любезно. Молодой офицер прекрасно держался, хорошо говорил по-русски. Он ничуть не походил на назойливых и темных степных сутяжников, которых Маковецкий хорошо изучил за короткое время своей службы в Семипалатинске. Но кен Идермен были обишу чужими людьми. И если он вступился за них, то сделал это из гуманных побуждений, протестую против произвола диких степных законов. А то, что поручик Ускинбаев, образованный молодой человек, поставил под охрану царской администрации беззащитную влюблённую пару Дело было о бише в глазах Макавецкого, едва ли не борцом за укрепление самодержавия на окраинах Российской империи. И либеральный уездный начальник охотно пообещал Сейну Абая свою поддержку. Он читал прошение Макен, когда в кабинет к нему снова вошёл, вернее, вбежал взволнованный биш. Сейчас он совершенно не походил на того спокойного и вылащенного офицера, который вежливо разговаривал с ним сегодня утром. — Что случилось, господин поручик? Маковецкий даже приподнялся с кресла. — Что вас привело ко мне вновь? Уездный начальник указал на стул. — Ну, а Биш, не садясь, Куратко рассказал об погроме ученённым в доме Абена, где находилась Маккен со своим женихом. Вы, простите меня, пожалуйста, господин Макарецкий. Но я был вынужден прибегнуть к крайней мере и самочинно задержать барон на жердыше. Иного выхода у меня не было. Иначе преступники ускользнули бы и увезли бы с собой просительницу Азимову. Маковецкий, понимающий, кивнул головой и сказал, «Я сейчас дам распоряжение приставу третьего участка Старчаку, чтобы он задержал главных виновников, а также доставил ко мне просительницу Азимову и Джигита Дармена». Через полчаса пристав Старчак — В сопровождении пяти конных родовых примчался к переправе, где в отсутствие абиша произошли немаловажные события. Как только он уехал, карабай, поддержанный кучкой торговцев, начал буянить, требуя от татарина, чтобы он отправил паром на левый берег. Я тебе отправлю, крикнул всеми сыры и погрозил шашкой стоять на месте тогда деир из брюк из кармана пачку красненьки я осторожно показал городовому а в другое время всеми сыры не удержался бы от всяблазно но сейчас он запылибался вспомнив разъярённого офицера прыгнувшего на отошедший паром. С таким человеком шутки плохи. И он еще суровее крикнул «Поговори у меня!». Дайер убрал деньги и, желая сорвать на ком-нибудь злобу, направился к телеге, где лежали связанные Дармен и Макен. Левой здоровой рукой он поднял плеть над головой Джигита но опустить ее не успел. Изуродованный от побоев Абды показал длинный нож и, задыхаясь, просипел. Только тронь их. Зарежу, клянусь тебе, даешь, пролью твою черную кровь. Лицо Абды в ранах, кровоподтеках, было страшно лежа горели ненавистью. И доир с проклятиями отошёл от телеги. То вместе с коробаем он вновь принялся мучить проезжих, добрая половина которых принимала участие в побоище в доме Абена. На семецыры началась новая атака. Отпусти баром. Нам надо ехать. Зачем задерживаешь стольких людей? Жаловаться будем. Толпа торговцев плотным кольцом окружила городового и паромщика Таталина. Семис Сыры взялся за шашку: "Разойдись!" В эту самую минуту на помост горьбой вбежали тяжело топая сапогами рослые, бедно одетые джигиты. Они растолкали торговцев, поднялись на паром. «Где кровопейца Карабарич?» Расправляя могучие плечи, заорал дюжий парень, да так громко, что его голос, вероятно, услышали и на противоположном берегу Иртыша. Дермен крепко сжал руку Макен и радостно подтолкнул Абды. «Гляди, грузчики из-за дона!» Это Сеид. Он не ошибся. Товарищи Абена, прославленные силачи и борцы, явились на паром расправиться с погромщиками. С полчаса назад Аль-Магамбет по просьбе Айши доскакал до Сеида и сообщил ему о кровавой резне, учиненной уразбаевскими джигитами Абена тот сразу же собрал человек восемь ближайших соседей и кинулся в дом Абена. Здесь они увидели страшную картину разгрома. В гневе, томчаясь на юртыш, правильно рассудив, что посетители повезут Дармена и Макен в свободку. Увидев, что погромщики находятся на пороме, С каждой минутой, все больше распаляясь, Саид, задыхаясь, произнес, «Все здесь — это хорошо!» И, сжимая кулаки, он еще громче крикнул, «Где кровопийца Карабай?» Карабай не был трусом, спрыгнув с телеги, он подскочил к Саиду, «Я что, отца твоего убил?» «Кровник твой, что ли? Я, Карабай! Ах ты, Карабай!» Сэйт схватил торговца за густую бороду и с сокрушительным ударом кулака вышиб у него сразу два передних зуба. Из носа Карабая хлынула кровь, заливая ему все лицо. Тяжелый, словно чугунный, кулак Сэйта нанес второй удар — Третий. Торговец упал. Паром тревожно загудел. Началась свалка. Кто-то закричал неистовым голосом «Дон-догу!». Это имя было широко известно в Слободке и Семипалатинске, так звали отъявленного вора из-за всегда-то и трактиров «Дон-догу!». Они необыкновенные силы, о которых ходили целые легенды. Говорили, что он содварадного купца перебросил на улицу через высокий забор восьмипудовый тюг чая. Карабаец не угромил за силу и дерзость. Это он Дандаго во время второго налёта на Абеловский дом могучим ударом сразёл в начале самого хозяина, а затем Абды Правда, победа ему досталась нелегко. А Бен успел несколько раз ударить своего противника дубиной. С опухшей, окровавленной головой и шеей, Дэндагул едва сидел в телеге. В глазах его двоилось и троилось. Он плохо соображал, что происходит вокруг. Но когда Силач услышал свое имя, Я увидел, что Сейт железными кулаками молотит карабеля. Он не выдержал. Схватил тыбинку, он бросился к нему на помощь. Перепрыгнув через телегу, опустился на четвереньки перед Сейтом, поднимая сна ноги, матерно бацанясь, он готовился уже расправиться с Сейтом. Но ему на выручку поспешил широкогрудый чернобородый жейнак. Оба грузчика одновременно взмахнули чёрными шакпанями. Удар пришёлся по затылку. Селяч не выдержал, зарычав от боли, он упал и подполз к подближайшей телеге. Когда на Иртыш прибыл пристав Старчак с конными городовыми и абиш с какетаем, грошщики топтали и били доира ногами. Расторопный пристав не стал терять времени на пустые разговоры. Он быстро навел порядок и немедленно освободил по указанию абиша Мацен и Дармена Карабая и Даира он под конвоем отправил в канцелярию Макавецкого. Грузчикам велел разойтись по домам. "Теперь отчаливай", крикнул Старчак баромщику Татарину Жила. Баром с толпой присмиревших джигитов у разбаля и торговцев поплыл на левый берег. И скоро пристал к слободке. Здесь у так называемой лодочной переправы шумела нетерпеливая араба мужчин, тоже спешивших в погоне за Жассир. Возглавлял её вседобородый одноглазый разбой, явившийся сюда вместе с богатым сватом Сессеке и Хальфе шаривжаном, выделявшимся в толпе своей белой челмой. Джигиты, среди которых были слободские торговцы степняки и степняки из Аулов, поспешили въехать на паром, где они сразу же увидели Дандагула и его сообщников, пострадавших в схватке с грузчиками. Пока паром не повернул обратно, Уразбайский джигиты узнали все подробности о событиях, происшедших на правом берегу Иртыша. Услыхав о баристе Карабая и Даира, Уразбай пришёл в ярость, стал торопить татарина. Пламя ненависти бушевало в его груди. Если бы от ядовитых слов и проклятий который он беспрестанно посылал на голову Абая, зависел ход барома, баром летел бы как стрела. Был у меня один кровный враг, а тут подрос ещё его щенок, бормотал он злобно. Ещё новый противник прибавился. Успел выскочить взнать, с властью не кшается. Уразбай разбирал досады, позднее сожаления о своём промахе, задыхаясь от бесстильного гнева, он даже укусил свой собственный палец, вспомнив, как друзья предостерегали его: "Смотри, Абай обучает сына русской грамоте, хочет, чтобы стал начальником. Обучил бы ты хоть одного из своих по-русски". Кто знает, Может быть, пригодится. Бывало у разбой за такие слова бил советчиков по зубам. Сейчас он впервые понял свою опрощность, хотя был ещё далёк от того, чтобы сознаться в этом перед людьми. Пусть только попробуют, бормотал он, задыхаясь от злобы. Пусть только станут поперёк.